Глава пятая. Своеобразие Парижа. Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел ни одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем, ведь это всего лишь мятеж, А у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышатся барабан, сигналы сбора и тревоги, Лавочники говорят, кажется, заварилась каша на улице Сен-Мартен, или в предместье сен антуан Часто он беззаботно прибавляет, где-то в той стороне. Позже, когда уже можно различить мрачную, душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит, дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка. Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себе. Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады. Течет кровь, картечь. Фасады домов облупливают, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях. Театры открыты. Там разыгрываются водевили, любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, Прохожие идут обедать в рестораны и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд. Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, В которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии. Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей. В других столицах ее не обнаружишь. Для этого необходимо два условия величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона. Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и безучастных кварталах, Виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный, и занятый прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели французским банком, что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами, что пехотные войска ненадежны, что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал «Сначала раздобудьте полк», что Лафаэт болен, но тем не менее заявил «Я ваш, я буду с вами всюду, где только найдется место для насилок», Арман Карель, журналист, с 1830 года вместе с Тьером и Менье издавал газету «Националь», популярную среди кругов республиканской буржуазии, оппозиционных и июльской монархии. Маршал Клозель во время ста дней сражался на стороне Наполеона, при реставрации был приговорен к смерти, но получил помилование. Что нужно быть на стороже? что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа. Здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции этой Анны Радклифф в услужении у правительства». Анна Ратклиф, 1764-1823, английская писательница, автор популярных в конце XVIII и начале XIX -го века готических страшных романов. Что целая батарея заняла позицию на улице Обриле-Буше, что Лобой и Бюжо согласовали свои действия и в полночь или самые поздние на рассвете четыре колонны одновременно выступят по направлению к центру восстания, первая от Бастилии, вторая от ворот Сен-Мартен, третья от Гревской площади, четвертая от рынков. Что возможно, впрочем, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю. Что вообще неизвестно, чего надо ждать. Но на этот раз дело обстоит серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было ясно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище. Наступил вечер. Театры не открылись. Патрули, разъезжаясь сердитым видом, Обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек. Префектура была переполнена. Тюрьма консьержери переполнена. Тюрьма форс переполнена. В консьержери, в длинном подземелье, именовавшемся Парижской улицей, на охапках соломы валялись арестованные. Леонец Лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы, под копашившимися на ней людьми, напоминало шум ливня. В других местах задержанные спали в повалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет. В домах баррикадировались. Жены и матери выражали беспокойство. Только и слышалось, боже мой, его еще нет. Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохи, к глухому неясному шуму, о котором говорили «это кавалерия» или «это мчатся артиллерийские повозки». Прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего — к иступленному набату Сен-Мири. Ждали первого пушечного выстрела. На углах появлялись люди и исчезали, крича «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга, чем все это кончится. По мере того, как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.